Глава 140. Президент Беннеш знает, что должен взять на себя ответственность и вполне вероятно готовится к тому, что успех операции «Антропоид» может привести к небывалому масштабу репрессий. Немцы совершенно точно озвереют. Руководить страной значит постоянно делать выбор, и выбор сделан, решение принято, но принять решение – это одно, а взять на себя ответственность за него совсем другое и бенш, который вместе с томашем массариком создал в ноябре 18 года Чехословакию, а 20 лет спустя не смог избежать мюнхенского крушения, знает, что давление истории громадно и что суд истории самый страшный из всех. Отныне любые его усилия направлены на восстановление целостности родной страны. Но к несчастью, освобождение Чехословакии от него не зависит судьбу страны решат с оружием в руках красная армия и английская авиация. Конечно, Беншу удалось дать королевским военно-воздушным силам Великобритании в семь раз больше пилотов, чем дала Франция, и рекорд по сбитым самолетам противника поставил Йозеф Франтишек, а с английской авиации Чех. Бенш этим сильно гордится. Примечание. Йозеф Франтишек 1914-1940 один из самых результативных чехословацких летчиков-асов Второй мировой войны, сбивший во время битвы за Британию 17 самолетов противника. Конец примечаний. Только ведь известно, что во время войны значимость главы государства определяется числом подчиненных ему дивизий, и потому деятельность президента Беннеша почти исключительно сведена к унижающей его дипломатии – предоставить гарантии своей доброй воли двум державам, еще сопротивляющимся нацистскому людоеду, не будучи уверенным, что эти державы возьмут в конце концов над чудовищем верх. Во время бомбардировок 40 -го года Англия действительно выдержала удар и, по крайней мере, на время выиграла воздушную битву. Правда и то, что Красная Армия, отойдя до Москвы, остановила наступление захватчика, когда тот приблизился к цели. Англия и СССР, после того, как каждая из этих стран буквально в последнюю минуту избежала поражения, сегодня вроде бы способны противостоять доселе непобедимому рейху. Но на дворе все еще 41-й, вермахт почти что на вершине своего могущества. Не случилось пока ни одного существенного поражения гитлеровцев, и потому нет оснований подвергнуть сомнению их явную непобедимость. До Сталинграда еще далеко, очень далеко, очень далеко до снимков побежденных немецких солдат, не поднимающих глаз от снега. Исход пока сомнителен, но Бенниш может возлагать надежды только на него. Разумеется, вступление в войну США дарит огромные надежды, но G.I. еще не перелетели через Атлантику, какое там. Японцы слишком сильно их отвлекают, им сейчас не до судьбы маленькой страны в Центральной Европе. Примечание. G.I. Government Issue, то есть казенное имущество, стандартные наклейки на одеялах, солдатской форме, солдатских котелках и другом армейском имуществе, так называли солдат армии США. Конец примечания. Беннишу не остается ничего, кроме собственного Паскалева Пари, его бог, бог о двух головах, Англия и СССР – и он делает ставку на их выживание. Примечание. Пари Паскаля, предложенный французским ученым и литератором Блезом Паскалем 1623-1662, аргумент в пользу веры в Бога. В одном из своих философских трудов, так и названном Пари Паскаля, он ведет разговор с воображаемым атеистом. «Все мы», — утверждает Паскаль, — вынуждены держать пари о том, есть ли Бог и есть ли жизнь после смерти, и делает такой вывод. Если Бога нет, то человек не проигрывает ничего, веря в его существование и живя по вере. А если Бог есть, а человек всю жизнь держит пари, что Бога нет, то есть живет исходя из утверждения об отсутствии Бога и полагает, что после телесной смерти его ничего не ожидает, он теряет все. Конец примечания. Но угодить одновременно обеим головам – штука непростая. Конечно, Англия и СССР – союзники. Конечно, Черчилль, несмотря на врожденную ненависть к коммунизму, будет в течение всей войны проявлять незыблемую с военной точки зрения лояльность по отношению к русскому медведю, но ведь после войны... Что там будет после войны? Если это после войны вообще наступит, да еще если союзники победят... Уже совсем другая история. Чтобы произвести благоприятное впечатление на европейских гигантов, Бенеш решает попытать счастье с антропоидом. Он получил поддержку, в том числе и материально-техническую от Лондона, и именно благодаря тесному сотрудничеству с Лондоном для проведения операции появилось все необходимое. Но нельзя при этом задевать самолюбие русских, потому что президент в изгнании сообщает в Москву о подготовке антропоида, Теперь давление на пределе. Уже оба, Черчилль и Сталин, ждут, что из этого выйдет. Будущее Чехословакии в их руках, и лучше их не разочаровывать. Если его страну освободит Красная Армия, ему тем более хочется выглядеть в глазах Сталина собеседником, заслуживающим доверия. Да к тому же он опасается влияния чешских коммунистов. Возможно, именно об этом думает Бениш, когда входит его секретарь, Господин президент, пришел полковник Муравец с двумя молодыми людьми. Говорит, что у вас назначена встреча, но в расписании на сегодняшний день ее нет. Пусть войдут. гапчика и Кубиша, не знающих, куда они едут, провезли на такси по улицам Лондона, и вот их принимает сам президент. Первое, что они замечают на письменном столе Бенеша, оловянная модель английского истребителя Спитфайр. Парни вытягиваются по стойке смирно и отдают президенту честь. Бенниш захотел увидеть их до отлета, но не хотел, чтобы в документах сохранились хоть какие-то упоминания об этой встрече, потому что руководство — это еще и умение принять меры предосторожности. Теперь молодые люди стоят перед ним. Объясняя Габчику и Кубишу, насколько важна для истории порученная миссия, он внимательно их рассматривает. Его поражает, насколько молодо они выглядят, особенно Кубиш, хотя он всего на год моложе Габчика. Его трогает простодушие, с которым они решаются на такое дело. И вдруг он на несколько минут забывает о геополитике, не думает уже ни об Англии, ни о Советском Союзе, ни о Мюнхене, ни о Масарике, ни о коммунистах, ни о немцах. Даже Гейдрих отходит на задний план. Он смотрит и смотрит на этих двух солдат, этих двух мальчиков, у которых, он очень ясно это понимает, при любом исходе их миссии не больше одного шанса на тысячу просто выжить. Не знаю, какими словами он напутствует парней, что говорит им напоследок. Наверное, «Удачи» или «Храни вас Господь» или «Весь свободный мир надеется на вас» или «Вы, Надежда, Чехословакии, или что-то еще в этом роде. Если верить Муравцу, когда Габчик и Кубиш выходили из президентского кабинета, на глазах у Бенеша были слезы. Вероятно, он предчувствовал их судьбу. А маленький оловянный Спитфайр спокойно стоял на столе, задрав нос к небу.